Глава 5: Крепостное право. Речь Николая I в заседании Государственного совета 30 марта 1842 года. Наступила достопамятная 30 марта. Членам не было разослано никаких особых повесток, и при всем том, вследствие, конечно, разнесшегося слуха, даже самые неточные собрались заблаговременно. В 20 минут 12 император Николай в сопровождении одного только государя-наследника и без всякой встречи быстро вошел в зал собрания, окинул всех присутствовавших взглядом, улыбкой приветствия, пожал руку князю Васильчикову и занял место председателя не совета, а департамента законов графа Блудова, который отодвинулся несколько левее, так что государю пришлось сидеть между ним и докладчиком наискось от Васильчикова, оставшегося на обыкновенном своем месте из тридцати четырех членов. Примечание. Не присутствовали из наличных только граф Мордвинов, граф Толь и Оленин, в это время уже совершенно расслабленный Перовский и князь Меньшиков по болезни, наконец граф Эссен, которому по званию петербургского военного генерал-губернатора назначено было явиться в этот день во дворец, с вновь выбранными от дворянства в должности, но которые, прождав там государя до четырех часов, был принят уже на другой день. Конец примечания. Не было только еще князя Волконского и графа Киселева, которые вошли несколькими минутами позже, и великого князя Михаила Палыча, за которым немедленно послали нарочного. Государь был в конно-гвардейском мундире, а члены, будучи не оповещены об офицерской форме, были в обыкновенной советской форме, без лент. Когда все сели, государь, сидя, произнес следующую речь. Примечание. Не полагаясь на одну свою память, я посадил в зале собрания двух чиновников, чтобы записывать, сколько каждый успеет, все, что будет говорить государь. Потом я привел их набросанные наскоро записи в порядок и дополнил тем из сказанного, что ускользнуло от их внимания. Таким образом, написанное здесь представляет не только собственные мысли государя, но везде и собственное его выражение, сколько сие доступно было без помощи стенографии. Из современных записок стат секретаря барона Корфа. Конец примечания. Прежде слушания дела, для которого мы собрались, я считаю нужным познакомить совет с моим образом мысли по этому предмету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 но потом сам отклонился от своей мысли, как совершенно еще преждевременный и невозможный в исполнении. Я также никогда на это не решусь, считая, что если время, когда можно будет приступить к такой мере вообще, очень еще далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о том, был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может доходить буйство черни. Позднейшие события и попытки в таком роде до сих пор всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно также предметом особенной и с помощью Божьей успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде. И всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться всегда. Причины этой перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств я не могу не отнести больше всего к двум причинам. Во-первых, к собственной неосторожности помещиков, которые дают своим крепостным не состоянию последних высшее воспитание, а через то, развивая в них новый круг понятий, делают их положение еще более тягостным. Во-вторых, к тому, что некоторые помещики, хотя благодаря богу, самое меньшее их число, забывая благородный долг, употребляют свою власть во зло, а дворянские предводители, как многие из них, самим не отзывались, к пресечению таких злоупотреблений не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающим помещичьей власти. Но если нынешнее положение таково, что оно не может продолжаться, и если вместе с тем и решительные к прекращению его способы также невозможны без общего потрясения, то необходимо, по крайней мере, приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед всякой переменой, хладнокровно обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю. Я считаю это священную моею обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня. А средства, по моему мнению, вполне представляются в предложенном теперь совету проекте указа он во-первых не есть закон новый а только последствия и так сказать развитие существующего 40 лет закона о свободных хлебопашцах во-вторых устраняет однако же вредное начало этого закона отчуждение от помещиков по земельной собственности которую напротив столько по всему желательно видеть навсегда неприкосновенной в руках дворянства. Мысль, от которой я никогда не отступлю. В-третьих, выражает прямо волею убеждения правительства, что земля есть собственность не крестьян, которые на ней поселены, а помещиков, предмет такой же первостепенной важности для будущего спокойствия. Наконец, в-четвертых, без всяких крупных переворотов, без всякого даже вида нововведения, дает каждому благонамеренному владельцу способы улучшить положение его крестьян, и отнюдь не налагая ни на кого обязанности, принуждения или стесняющие в чем-нибудь право собственности, предоставляет все доброй воле каждого и влечению собственного его сердца. С другой стороны, проект оставляет крестьян крепостными той земле, на которой они записаны, и через это избегает неудобства положений, действовавших до ныне в Остзейских губерниях, положений, которые довели крестьян до самого жалкого состояния. Обратили их в батраков и побудили тамошнее дворянство – просить именно о том же, что теперь здесь предлагается. Между тем я повторяю, что все должно идти постепенно, и не может, и не должно быть сделано разом или вдруг. Проект содержит в себе одни главные начала и первые указания. Он открывает всякому, как я уже сказал, способ следовать под защитой и при пособии закона сердечному своему влечению в ограждении интереса помещиков ставится добра их воли и собственная заботливость а интерес крестьян будет огражден через рассмотрение каждый раз условий не только местными властями но и высшим правительством с утверждения власти самодержавной Идти теперь далее и вперед обнять все прочее может статься очень обширное и доброе развитие этих главных начал невозможно. Когда помещики, которые пожелают воспользоваться действием указа, представят проекты условий, основанные на местностях и на различных родах сельского хозяйства, Тогда соображение этих условий тем же порядком, как теперь договоров со свободными хлебопашцами, укажет по практическим их данным, что нужно и можно будет сделать в подробностях, и чего в настоящее время о подобной теории со всей осторожностью и прозорливостью никак вперед предусмотреть нельзя. Но отлагать начинание которого польза очевидна и отлагать потому только, что некоторые вопросы с намерением оставляются неразрешенными и на первый раз предвидятся некоторые недоумения, я не нахожу никакой причины. Невозможно ожидать, чтобы дело принялось вдруг и повсеместно. Это даже не соответствовало бы и нашим видам. междужду тем при постепенном, и, вероятно, довольно медленном развитии его на разных пунктах империи, опыт всего лучше и надежнее придет здесь на помощь. Этим опытом, без сомнения, развяжутся и такие вопросы, которые теперь без его пособия кажутся затруднительными. Закон должен вмещать в себя одни главные начала. В частности, разрешаться по мере частных случаев И впоследствии совокупный свод таких случаев составит основу целого положительного уже законодательства. Настоящим делом очень долго и подробно занимался особый комитет, которому оно было от меня поручено. Но не скрывая перед собой всех его трудностей, я не решился подписать указ без нового пересмотра в Государственном Совете. Я люблю всегда правду, господа, и полагаясь на вашу опытность и верно подданническое усердие, приглашаю вас теперь изъяснить ваши мысли со всей откровенностью, не стесняясь личных моих убеждений. Одно только не могу поставить с прискорбием в вину советы. Именно той публичной, естественно, преувеличенной народной молвы которые источники отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, обличенных моим доверием и обязанных самим долгом их присяги хранить государственную тайну. Я принужден по этому случаю подтвердить, передать всем собраниям Совета, чтобы впредь присяжный долг исполняем был ненарушимо, как членами, так и канцелярии, и предваряю, что если бы сверхожидание опять дошло до моего сведения о подобных разглашениях, то я велю тотчас судить виновных по строгости законов как за государственное преступление. Вот очерк того, что сказал государь, но очень слабый и безжизненный, потому что бумага — не живая речь как перед пером выражавшееся в каждом слове, в каждом движении сознание внутреннего высокого достоинства. Это царственное величие, этот плавно текущий поток речи, в котором каждое слово представляло мысль, этот звонкий, могучий орган, великолепную наружность, совершенное спокойствие осанки, которые так очаровали многочисленное собрание. Государь давно уже кончил, а все кругом него еще безмолвствовали, в благоговейном удивлении. И именно в это заседание, о котором так хотелось прокричать по целой России, он наложил на нас обед и печать молчания. За этой речью я прочел совету департаментский журнал и самый проект указа, что заняло около четырех четвертей часа, после чего государь повторил членам приглашение высказать свободно и откровенно их мысли. Сборник Имперского русского исторического общества, том 98, страницы 114-117.